Глава девятнадцатая. Салон Леди Шарму встретил нас тонким ароматом свежесрезанных цветов. В больших напольных вазах стояли роскошные белые лилии. Фирменный стиль Кривошеевой. Лилия — изысканный цветок. легкий намек на невинность. Ведь салон прежде всего ориентирован на свадебные платья, а уж потом на вечерние. Сильно сомневаюсь, что в наше время можно часто встретить невесту-девственницу. Хотя, возможно, я просто излишне цинична. «Сегодня я впервые переступила порог салона не в качестве сотрудника, а в составе солидной делегации. Я сопровождала нового босса. При виде меня лицо Татьяны Васильевны слегка вытянулось. Ты не вовремя. Сегодня я занята с господином Полонским, как видишь. Если пришла просить об отсрочке, не утруждайся. Ждать я не намерена». Вероника Андреевна со мной. Расплылся в довольной улыбке Марк. Она моя правая рука в организации выставки. Повисло неловкое молчание. Кривошеева, наконец, обрела дар речи. «Прошу вас, проходите. Еще раз посмотрите на модели, и мы начнем подготовку к отправке». «Отлично», — кивнул Марк. «Сверяйся со списком. Возможно, я что-то заменю, что-то добавлю. Ольга Игоревна, будьте готовы внести изменения в договоры». Обратился он к юристке. «У меня всегда все под контролем», — гордо ответила она. «Мы прошли выставочный зал. Уселись в удобные кресла. Нам подали чай и печенье. Как комфортно быть не сотрудником салона, а гостем. Марк отыскал меня глазами и похлопал по сиденью рядом с собой. «Ты мне будешь нужна», — прочитал я по его губам. «Конечно, все, что пожелает босс, кроме интима». Ольга недовольно сдвинула брови. Она сидела слева от Марка. «Раз я говорю, что ты моя правая рука, изволь быть на положенном месте», — шепнул он мне. «Передай мне еще чая. Тут его очень хорошо заваривают». Еще бы». Татьяна Васильевна лично контролирует это, чтобы гости были в восторге от обслуживания и запомнили посещение салона надолго. Уж то-что, а имидж фирмы поддерживается на высшем уровне. Нам продемонстрировали платье. Полонский придирчиво рассматривал каждую модель. Отказался только от одной, зато добавил три. Вдоль стены зала стояли сотрудницы салона. Точно так же еще совсем недавно стояла и я. По лицу Ирины заметила, что она очень довольна. Снова выбрали ее модели. На меня она старалась не смотреть. Марк, Ольга и Татьяна Васильевна сели к столу подписывать договоры. Я подошла к девушкам. Пора было начинать упаковку платьев. «Взяли девочкой на побегушках?» — обратилась ко мне Ирина. «Ну, не худшая работа. Мне нравится. Лучше, чем быть одноразовой подружкой». «Это ты о чем? Зло скинула она брови. «О том, что я против случайных связей. Невинно пожала я плечами». «А ты о чем подумала?» Ирка прикусила язык. Я в очередной раз сверилась со списком. Все, можете забирать», — кивнула нашим рабочим. «Только, пожалуйста, осторожно». «Не беспокойтесь, и не такое перевозили», — заверил меня их бригадир. «Доставим в целости и сохранности, не сомневайтесь». «Договоры подписаны, платья отправлены. Все, можно уходить». «Вероника Андреевна», — подозвал меня Марк. «Попросите захватить ваше платье. За аренду мастерской заплачено полностью». Я на мгновение потеряла тор речи. А потом мне захотелось кинуться Марку на шею. Жаль, что это невозможно». Он снова не так поймет. Да-да. Натянуто улыбнулась мне Кривошеева. Все улажено, можете забирать свою коллекцию. Кинулась в мастерскую упаковывать платье. Торопилась, словно боялась, что Татьяна Васильевна может передумать. В мастерскую вошла Ирина. Похоже, ты хорошо устроилась на новом месте. Да, неплохо. Уж точно не хуже, чем здесь. Я давно говорила, тебе надо сменить профиль работы. Это временно. Я быстро сворачивала платье. Потом поглажу а сейчас хочется поскорее забрать их отсюда. Я словно освобождала из плена свою коллекцию. «Нет ничего более постоянного, чем временное», — философски заметила Ирка. «Я ей ничего не ответила. Это не про меня. Я буду и дальше работать дизайнером одежды. Кто бы что ни говорил». «Марк Анатольевич взял еще мои два платья на показ», — продолжила она. «Видела, поздравляю. Платья Дементьевой мне всегда нравились. А твои? Нет, они ему не подошли», — призналась я. «Марк очень странный человек», — заметила Ирина. «Мне пришлось с ним расстаться. Не советую тебе заводить с ним отношения». «Вообще-то я и не собираюсь». «Да? А по тебе не скажешь». «Смотришь на него голодными глазами». «Я? Что за чушь? Но ты не в его вкусе, так что зря стараешься». «Слушай, мне надо платье поскорее упаковать. Не до твоих фантазий. Думай, что хочешь. твое дело». Отрезала я. «Только не мешай». «Когда я сказала, что мы расстаемся, он был страшно расстроен», — продолжала Ирина. «Когда Марк был страшно расстроен, он танцевал со мной в закрытом клубе Звездное небо». Не выдержала я. Всю ночь. Так что, рассказывая сказки, хоть немного думай. Эту твою историю я уже слышала. Ты ее нашим девочкам рассказывала. Не стала палить тебя. Но врать прекращай, а то можешь попасть в глупое положение». «Танцевал с тобой?» — задохнула сирка. «Врёшь. Ты тогда ещё с Егором встречалась». Одно другому не мешает. Пожала я плечами и надела чехол на последнее платье. Дементьева выскочила из мастерской, как пробка из бутылки шампанского. Может, зря я так с ней, но достала она меня невозможно своими фантазиями и нравоучениями. Позвонила бригадиру и попросила забрать мои вещички. Все. Можно отряхнуть прах салона леди Шарм со своих ног и начинать новую жизнь. Гордо вышла в зал. Полонский пил любимый чай, сидя рядом с Татьяной Васильевной. Готово, все забрали? Поинтересовался он. Да. Я протянула ключи от мастерской Кривошеевой. Спасибо за все. Всегда рада поддержать молодых специалистов. Татьяна Васильевна снова скривилась подобие улыбки. Я ответила ей тем же. Видимо, так ведут себя две змеи на узкой тропинке. В зал вошли Ольга и Егор. Похоже, обсуждали какие-то мелочи. Егор смотрел через меня как сквозь стекло. Его появление не вызвало у меня никаких эмоций. Ольга протянула марку документы. Все сверили еще раз. Платье вернем на следующий день после показа. Это оплата услуг модельного агентства. В салоне работает только с этими девушками. Тут счета за предстоящую химчистку коллекции. Она метнула на меня гневный взгляд. Никак не может забыть мою оплошность. А мне всего-то не следовало торопиться заменить ее чай. Как ни крути, она сама на себя его пролила. Но виновата, конечно же, я. Марк поставил чашку на столик и поднялся. Кривошеева отпустила сотрудниц. Полонский дал знак, что все свободны. Но мне велел остаться. «Очень приятно работать с вами, Татьяна Васильевна. И с вами, Егор Игоревич. Ваш профессионализм поражает». Марк истощал любезность. «Несмотря на некоторые сложности, я уверен, мы продолжим наше плодотворное сотрудничество». «Безусловно». Светская улыбка озарила лицо Кривошеевой. Ее и без того растянутой пластической операции рот растянулся до ушей, как у Буратино. все таки при омоложении стоит соблюдать меру. «Я очень рад, что вы непредвзято смотрите на вещи». Егор пожал руку Марка. «В бизнесе нет места эмоциям», — произнес Полонский. «Дело на первом месте, иначе успеха не достигнуть». «Совершенно с вами согласен», — закивал Егор, как китайский болванчик. «В мою сторону Егор даже не посмотрел. Я для него всего лишь перевернутая страница». «Вы ничего не хотите сказать Веронике Андреевне?» — спросил Марк. «Она очень расстроена нашей неудачной шуткой. Я уже извинился. Теперь и вам пора». «Извинился? Да, кажется». «Точно извинился. Он же мне за это пижаму подарил». «Конечно. Разумеется. Я прошу извинить меня за инцидент в клубе». Бесцветно произнес Егор. «Мне жаль, что так получилось». «И это все? Не густо. Извинения принимаются». Дежурно улыбнулась я. «Надо же, Марк не забыл об этом. Даже надавил на Егора. Конечно, мне его извинения даром не нужны. Но так приятно, что Полонский заставил его попросить у меня прощения». «Вот теперь мы все по-настоящему открыты для дальнейшего сотрудничества». Голос Кривошеева источал мед. «Как хорошо, когда нет недопониманий и недоговорённостей. Тем более, что все это мелочи жизни, не так ли?» «Разумеется», — кивнул Марк. «Конечно», — поддержала его я. «Как гора с плеч», — заметил Егор. «Я так переживал, что Ника меня неправильно поняла. Да, шутка получилась не слишком удачной». «Он переживал, безусловно. Ночей не спал». «Цивилизованные люди расстаются цивилизованно», — продолжал петь Егор. «Какое же счастье, что этот лицемер у меня в прошлом. Настоящий адвокат. Все может перевернуть с ног на голову. И как профессионально он это делает, снимая шляпу перед его талантом. Мы вышли из салона». «Поедешь со мной», — безапелляционно заявил Марк. Ольга уже сидела на переднем сиденье его машины. «Пересядь в джип». Велел ей Полонский. «В офисе еще раз проверишь все по списку. Приеду, отчитаешься». «Это обязанности Николаевой», — надулась Ольга. «Мне решать, кто чем занимается на моем предприятии», — отрезал Марк. «Поторопись, тебя ждут». Ольга зло вылезла из машины, но длинные ноги показать успела. Я заняла ее место. «Не спросишь, куда мы едем?» — поинтересовался Марк. «Нет». «Обедать в Асторию. Обмоем начало операции по раскулачиванию семьи Кривошеевых. Обещаю, наша месть будет сладкой, тебе понравится». Не знаю, что за план у Марка, но я приложу все усилия, чтобы посадить Егора в лужу, да и всю его семейку тоже.